Успешно, вытерев закапавшую из носа кровь, уточнил я, о вернувшегося к столу Гадеса, который тяжело бухнулся на стул. Вполне, жадно осушил кружку давно остывшего кофе, осунувшееся мак, серую хламиду которого пятнали тёмные капли, катившиеся с лица пота. Может, расскажете, что вообще происходит? предложил я. А что тебе ещё непонятно? Всё. Абсолютно всё. Нет, что это за деятель в саркофаге лежит, мне известно. Вопрос какое вы к этому отношение имеете? С самого начала, значит, рассказывать, усмехнулся Гадес. Ну что ж, время есть. А там как? покрутил я нацеленным в потолок пальцем. Пока нормально. А Арон Давидович разжег газовую горелку и поставил на нее турку. А началось все давным-давно. Как говорили раньше, когда ты еще под стол пешком ходил. До сих пор говорят. Ну, неважно. Жили были в одном провинциальном городишке три приятеля. Я, Бергман, и как ни странно, человек по фамилии Грибов. Бергман надо сказать, никогда директором первой гимназии не был. Он как по партийной линии пошел, так сразу оттуда в гороно перепрыгнул. Ну, а мы с Грибовым в одном институте точного машиностроения слу работали. Там тогда настолько точные машины разрабатывали, что порой даже страшно становилось. Гадос несколько нервно хихикнул и продолжил. Эзотерикой и первые Герман увлекся, еще до перестройки. Грибов у него всегда на поводу шел. Ну, а я этим интересовался постольку, поскольку работа такая была, всем интересоваться. Кто ж знал, что так все обернется. Что обернется? Провал, перенос, стужа, паника. А Арон Давидович закрыл глаза и замолчал. Если бы не летом все случилось, первую ночь никто бы не пережил. А так повезло, порядок даже какой-никакой навели. Вот тогда и вышел на нас один человек, объяснил, что к чему, подучил. Методики выявления колдунов помог разработать. Бергман сразу круто в гору пошел. Хозяин, предположил я. Тогда его так не звали, покачал головой Гадес. Тогда его никак не звали. Крепко он нам помог, чего уж там, и самое главное, что сделал, сеткой энергетической центр города накрыл. Мы потом уже сами стены так подгадывали, чтобы они из-под нее не выходили. Неужели он тогда нож забрать не мог? кивнул я на саркофаг. Не нашел», — покачал головой старый маг. Он нам ничего не говорил, сам все подвалы облазил до бестолку. Так ни с чем и перебрался обратно в северо Северорычинск. А вы почему в гимназии не остались? Смысла не было, признался Гадес. Слишком жесткие рамки Бергману поставили, ни вправо, ни влево. Но я-то своими глазами работу настоящего мастера видел. Понял, к чему стремиться надо. Ну, а в окрестностях Морга как раз энергетический узел образовался. Там и осел. Ладно, ладно, забарабанил по столу пальцами я. Если защита и так работала, зачем вы сюда заявились? Хозяин не нашел это место, поэтому слишком много энергии успевало бесцельно рассеяться», – объяснил Арун Давидович. Впрочем, свою роль это сыграло, из-за рассеянного фона до сих пор никому нож отыскать и не удавалось. Хоть и были попытки. Сначала его отыскали Уники, потом Георгадзе. разочаровал Ямага. Уники, пожевал худые губы Гадес. Были у меня на их счет подозрения были. А вот с Георгадзе ты меня право убил. Он-то каким боком к магии отношения имеет? Он, оказывается, в директорат входил. откуда знаешь, насторожился маг. Сам сказал, ухмыльнулся я. Да вон он лежит с простреленной черепушкой. У меня один из его братьев чуть с разделочного стола не убежал. Открыв ящик, Арон Давидович принялся копаться в его содержимом и с металлическим лязгом выудил мясницкий тесак. Пули маловато будет. Будь добр, сходи, Усекновение головы ему сделай". "Вы серьезно? — взвесил я в руке тяжелый нож. "Вполне" И остальным тоже там боевая бригада была. Нет рядовых цеховиков можно не опасаться. Хмыкнув, я направился к валявшемуся на полу трупу Гиоргадзе, опустился рядом с ним на колени и даже присвистнул от удивления. Открытые глаза главы торгового союза внимательно за мной следили, да и изувеченная пистолетная пуля из скула потихоньку начала затягиваться. Вот нифига себе. Придется делать то, что доктор прописал. На отделение головы от туловища я потратил минут пять. Сказалось отсутствие опыта и заубренное лезвие тесака. Да и противно как-то было. Еще и в крови весь извозился. вот и замечательно кивнул разглядывавший оставленный мной на столе ритуальный ножи Арон Давидович. "Вашими бы устами", возвращая тесак, скривился я и вытер ладони от джинса. Что насчёт ножа, скажете? Полезная в хозяйстве вещь. Кому как, покачал головой маг. Мне ее? и даром не надо. а что, так удивился я и чертыхнулся, заметив, как Вера скармливает какую-то таблетку вновь потерявшему сознание напалму. С ним-то что опять? Работа непосредственно с энергией и использование таких вот костылей две большие разницы. Возможности открываются безграничные, но и нагрузка на владельца артефакта ложится просто непомерная. Ясно кивнул я и решил вернуться к первоначальной теме разговора. Так вы, значит, решили скооперироваться с гимназистами? А Грибов, кстати, с кем С воеводой или с Перовым?» Грибов сам по себе, а Воевода сегодня утром покончил жизнь самоубийством. Да ну, не поверил я. Изменинова Наганы кивнул Гадес. Классический случай: два выстрела в голову. Перов теперь обязанности исполняет. Вот оно как, покачал головой я. Не поторопился он, Воевода с горожанами миром разойтись хотел. И все же стоило несколько дней переждать. Видно будет, усмехнулся Арон Давидович. Горожанам сейчас точно не до нас. Они же в захваченной базе пограничников переждать черный полдень рассчитывали. А в ее фундамент при строительстве столько взрывчатки заложили, что вместо холма настоящий карьер образовался. Замолчавший маг вздрогнул, когда кто-то постучал в дверь кабинета и с изумлением уставился на меня. "Это к вам", вскочил я с табурета, "прекрасно помню, что за дверью глухие бетонные плиты" не помешал. Не дожидаясь ответа, на стук, дверь распахнулась, и в нее вошел высокий мужчина в черном балахоне с накинутым на голову глубоким капюшоном. «Нисколько?» — убрал с огня турку Гадес. Кофе? Нет, спасибо. я ненадолго скинул с головы капюшон. Доминик и неторопливо, перебирая длинными худыми пальцами четки, подошел к столу. Чем обязан? Старый Мак налил кофе себе в кружку и глянул на меня. «Лед?» воздержусь", отказался я. "Мне больше останется", пробурчала Арон Давидович и указал проповеднику на освободившийся табурет. "Присаживайтесь. В ногах правды нет. «Если б только в ногах". Доминик спокойно уселся на табуретку и сразу перешел к причине своего здесь появления. "Ваш компаньон сделал нам предложение, от которого мы не смогли отказаться. А Перов? и он тоже. В это о чем заволновался я. Как бы мне опять разменной монетой не оказаться. Гимназия признает нового воеводу, мы получаем доступ к энергетическому узлу для построения портала. А господин Грибов обретает надежного союзника даже двух. «Против кого дружить собрались, хмыкнул я. Думаешь, не найдем?» — улыбнулся проповедник. Сёстры холода с хранителями сошлись, Еще и семеру за собой сманили. Торговый союз и цех на хозяина ставку сделали, да и братство после недавних событий наверняка к ним примкнет. Ну, у торгового союза сейчас своих забот хватает, а братству в такую кабалу смысла лезть нет. Если только кондукторы не перестанут дружину боеприпасами снабжать. Сам видишь, есть у братьев прямой интерес в поддержке хозяина, есть. А проблемы торгового союза это безвременная кончина Георгадзе, что ли? улыбнулся Доминик. Да знаю, я знаю, что ты пять минут назад собственноручно ему голову отрубил. А кто, по-твоему, капнул Жоре об убийце племянников, а? Ян Карлович технично вас свёл, ничего не скажешь. Ты его ожидания не разочаровал, и сегодня у торгового союза будет новый глава. Угадай кто? твою мать, только и выругался я. Что-нибудь — сухо поинтересовался у проповедника гады, содопил кофе. А то мне еще новое жилище обустраивать, сами знаете, хлопот не оберешься!» Да, я чего заглянуть решил, поднялся с табурета Доминик. Есть у меня к тебе лед? деловое предложение. Нет, сразу же выпалил я. Ты не хочешь его выслушать? Нет. А придется!» — не обратил внимания на мой отказ проповедник. Не буду предлагать тебе денег за ножи, все равно ведь откажешься так. Так кивнул я. И остаться в форте не захочешь. Не захочу, вновь пришлось согласиться с сектантом мне. К чему он клонит-то? С твоими способностями ты вполне можешь через годик войти в городской совет. Неожиданно поддержал проповедник Агадес. И противостоять с нам будет гораздо проще, располагая твоими ножами и некоторыми специфическими навыками обращения с ними. Ножи я заберу с собой, твердо заявил я. Остаться, стать большим человеком, тем, кто принимает решения и от кого хоть что-то зависит, не хочу. Нет, конечно, хочу, но не здесь, не такой ценой, не ценой мечты, мечты, которая за все время пребывания в приграничье не давала мне опустить руки и сдаться, не ценой возвращения в нормальный мир. «Все ясно. Как скажешь. Не стал оспаривать мое решение, Доминик. Хотя, смотри, портал мы построим максимум через полгода. Не понравится, уйдешь через него. "Нет!" заорал я и уже спокойнее добавил: "Оставьте меня в покое". "Ладно. Как скажешь. Как скажешь", поспешил успокоить меня проповедник. "Ты уже решил, чем будешь там заниматься?" есть пара идей", не стал я отвечать ничего конкретного. "Опять устроишься на работу?" Через пару месяцев напьешься и кого-нибудь зарежешь, предположил Доминик. Только учти, обратной дороги уже не будет. Не возьмете?» — недоверчиво прищурился я. С чего бы это? Мы бы взяли, но вот тебе обратной дороги не пережить, неприятно удивил меня сектант. Ты первый раз чуть от энергетического шока не умер, а теперь у тебя внутренняя энергетика и вовсе в разнос пошла. Туда без проблем уйдешь». А возвращаться будешь неважно через окно или через портал, спечёшься. уж поверь мне на слово, знаю, о чем говорю. я посмотрел на гадысы, и тот утвердительно кивнул. Ножи тоже обратно вернуть не получится. Почему? По сути, это иглы, которыми сшито приграничье, только тянутся за ними не нитки, а силовые линии. Туда протянулись обратно вот тебе и стежок. А на второй запаса прочности уже не хватит. Туда еще худо-бедно дотянешь и все!» Старый маг задумчиво посмотрел на Доминика. Оставил бы ты лёт их здесь, а? Пусть тащит. Неожиданно разрешил явно что-то задумавший проповедник. Там хоть на них руку никто не наложит, а нам они здесь все равно без надобности. Темните вы чего-то, не стал скрывать я своих сомнений в искренности Доминика. Опять что-то нехорошее придумали. У нашей организации есть к тебе предложение, спокойно заявил улыбнувшийся сектант. Даже два. Излагайте, немного напрягся я. И все же. Как насчет остаться? уставился на меня своими черными глазами сектант. Соответствующие условия работы обеспечим, это я тебе от себя лично обещаю. Нет, твердо заявил я. Как знаешь, спокойно согласился с моей позицией, явно заранее уверенный в ответе проповедник. Решил судьбу испытать твое право. Только как ты отсюда выбираться решил, если не секрет? С помощью вот этого самого инструмента, чувствуя какой-то подвох в вопросе, все же помахал я зажатым в руке ножом. А энергию для прокола где возьмешь?» Откровенно потешаясь надо мной, заявил Доминик. Есть варианты, решил до конца блефовать я. Да ну? И кто жертвенным агнцем будет? Сразу же раскусил меня проповедник. Учти, первый попавшийся человек не подойдет. Тут к выбору жертвы тщательно подходить надо. А Арон Давидович вот сгодился бы, но он, думаю, не согласится. Не соглашусь, покачал головой, внимательно прислушивавшийся к нашему разговору старик. И что? Вы мне подходящего человека подгоните, покрутил я кистями рук, к которым потихоньку начала возвращаться чувствительность. Блин, лучше бы пока без нее обойтись. Да не станешь ты человека резать, заявил, видевший меня насквозь Доминик. Мне другой вариант известен, могу поделиться. Валяйте, кивнул я. Или ответная услуга потребуется. Потребуется. Как без этого не стал скрывать своего интереса, медленно перебиравший четкий сектант Пообещай, что одним из ножей портал зафиксируешь и по известному тебе номеру его координаты сообщишь. Надолго его не хватит, предупредил проповедник Агадис. Сутки максимум двое и портал схлопнется. Ничего страшного, успеют, уверенно заявил, поднявшийся с табурета Доминик. Ну, что скажешь? Тебе всего-то пообещать надо. Как фиксировать его? нахмурился я. Ты согласен? зачем мне тогда спрашивать, попытался уйти от однозначного ответа я? Да или нет? Если портал будет построен с помощью вашей подсказки, я выполню эту просьбу. Просто воткни нож в землю где-нибудь поблизости, если захочешь, тебе потом его вернут. Договорились. Да. Теперь второй момент. Доминик вытащил из-под балахона блокнот и принялся в нем что-то писать. Предлагают тебе поработать инструктором по подготовке забрасываемых сюда групп. Я подумаю над этим, не стал сразу соглашаться или отказываться я. Надо будет на досуге все взвесить. Есть в таком положении свои плюсы, и минусы. Все равно ведь от конторы Доменико всю жизнь прятаться не смогу. Для кого вербуете-то? Сами расскажут. Проповедник протянул мне исписанный какой-то бессмыслицей листок, вырванный из блокнота. Если надумаешь, передай моим коллегам. «Ладно», с неохотой взял я листок и сунул его в задний карман джинсов. А с просьбой что? Из тюрьмы друга вытащить, сразу догадался, о чем речь сектант. Там написано: "Ваша щедрость не знает границ", хмыкнул я. "Говорите, что делать надо?" "Второй нож достань", распорядился сразу же посерьезневший Довник. Тот, который у тебя с самого начала был. Говорите сначала, невольно поёжился я от проскользнувших в тоне проповедника командирских ноток. А там видно будет. Сам не догадался еще?» — встрепенулся Гадес. Хотите сказать, что им столько людей убито, что энергии под завязку залито? Вопрос в том, сможешь ли ты ей воспользоваться, кивнул Доменик. если нож окажется сильнее, это он тебя опустошит, а не наоборот. Здорово. Погладил рукоять ритуального клинка. Я смогу ли с ножом справиться? Да кто его знает? Раньше как-то лазили. Но тогда мы людей резали, а теперь все с точностью до да наоборот. И почему правильные пути всегда такие непростые? Проще простого, ведь того же напалма зарезать. Даже сейчас ведь еще не поздно. Но Смотри, решишь остаться, мы будем рады. С досадой отмахнувшись от проповедника, я развернулся и направился к напалму и вере. Пиромант все так же лежал на полу, и по его лицу сбегали крупные капли пота. Да уж, колбасит его не по-детски. Не иначе из-за повышенной интенсивности магических полей плющет. Если б я щитами от колдовского излучения не отгородился, глядишь, так же бы валялся. А с Верой вон полный порядок. Плачет только чего-то. Ну, что, стукачок? Отлились тебе мышкины слезки», — Присел я рядом с ними на корточке. Да пошел ты, отвернулся напалм. Ты нахрена сюда лез, послушался бы умных людей. Тебя лоцман подрядил не дать мне это место найти, предположил я, когда закашлившийся пироман замолчал. Типа того, — подтвердил он. У него свой интерес в этом деле есть. Был, поправил напал моя и, поднявшись на ноги, вышел почти на середину помещения. Ну что? Ключ на старт. Я переложил добытую у хранителя ношу в левую руку и потянул из чехла свой старый ритуальный клинок. Почти полностью восстановившаяся чувствительность рук сыграла злую шутку, и ладони моментально закололи острые иглы боли. Ледяные лезвия методично кромсали пальцы, дробили костяшки, выкручивали сухожилия. Но подняться выше горевших огнем черных колдовских символов на предплечьях не могли и то хлеб. Закрыв глаза, я сосредоточился и начал карат за каратом выкачивать энергию из моментально остывшего ритуального клинка вокруг синеватого лезвия, которого заклубилась легкая дымка тумана, вытянуть, перекинуть во второй нож, вытянуть. Вскоре мир вокруг меня растворился в пелене затопившего сознания беспамятства. И значение стало иметь только одно, как бы не оборвалась тоненькая ниточка, соединившая между собой два ножа. Только бы она не оборвалась, только бы Но она и не оборвалась. Просто в какой-то момент ниточка превратилась в налившуюся смертоносной энергии струну и петлей захлестнула шею. Обитавшая в клинке полуразумная или полубезумная сущность попыталась поглотить мое сознание, И навеки растворить его среди остальных несчастных, чьи души пожирал металл проклятого ножа. Мне повезло. К чему-то подобному я был готов, и невероятно острая струна чужой воли соскользнула по заранее выставленным ментальным щитам. Соскользнула, чтобы снова с новой силой попробовать их на прочность. Защита и в этот раз выдержала, а мгновение спустя энергетическая удавка лопнула, и поток силы хлынул напрямую через мой измученный организм. Выжженные на предплечьях колдовские письмена полыхнули ослепительным сиянием, и бетонные плиты пола растворились в молочной белизне затянувшего собой весь мир тумана. Да и само подземелье сгинуло, превратившись в бескрайнюю равнину, по которой брели изредка выныривавшие из серого марева люди. Покойники большей частью Да нет. Все как один мертвецы. Нагоняя меня, они заглядывали в лицо, тянули руки, что-то беззвучно кричали, то ли мольбы, то ли проклятия, не разберешь. Некоторых я знал, некоторых видел в своей жизни всего один раз. Но и те, и другие покинули этот или уже тот мир, напоровшись на смертоносную сталь моего ножа. И теперь они звали, просили, тянули за собой и растворялись в небытии, словно порождение ночного кошмара. Но где-то вне заполонившего мир тумана продолжала перетекать из одного нажа в другой тоненькая струйка силы. И чем сильнее замерзала правая ладонь, тем жарче разгоралось пламя в левой, мой старый клинок становился все тяжелее и тяжелее, а второй, напротив, с каждым мгновением терял свой вес. И Мгновение вечность спустя, когда один клинок светился раскаленным железом, а второй покрывала корка льда, Я прочертил ими вокруг себя широкую дугу. Туманная пелена с шипением раздалась в разные стороны, перестав скрывать подземелье свалявшимися на полу трупами цеховиков. Теперь уже все было относительно просто. Левая рука намечала контуры врат, правая легко рассекала застывшее пространство и прожигала дорогу туда, куда все это время рвалась моя душа. Домой. И не нужны были больше никакие маяки. Я резал ижог, жог и резал и крамсел, крамсел, крамсел. Это не была ювелирная работа строившего портал колдуна. Нет. Доставшиеся мне инструменты работали грубо, но как ни странно, максимально эффективно. Прорези расширялись, уходили все дальше и дальше, и в какой-то момент вдруг стало понятно, что мое участие больше не требуется. Расползавшееся по намеченным зарубкам полотно мироздания теперь совершенно самостоятельно рвалось образовывая уходившие в неведомые дали черный колодец портала. Неделю, думаю, простоит. Одобрительно зацокал языком Гадес, остановившийся на безопасном расстоянии от зиявшей в воздухе бездонной дыры. На всю воля Божья!» — скрестил на груди руки, пристально вглядывавшийся в клубившуюся в провале тьму Доминик. Я посмотрел на зажатые в руках ножи и с трудом заставил пальцы правой руки разжаться. С хрустальным звоном упавший на бетонный пол клинок разлетелся в дребезги, и его ледяные обломки немедленно истаяли. Вот и все. Вот и нет ножа. Как нет? Второй-то остался. Он-то льдом не покрылся, горячий зараза, всю ладонь сжег. Вот только разве это нож? Не уверен. Так. Инструмент. Артефакт. Поделка магическая. Полезная вещь, но не более. А вот настоящего ножа будет не хватать. Ничего переживу. Вы со мной? Неожиданно для самого себя повернулся я к забившимся в угол напалму и Вере. Мы останемся. Переглянулся с девушкой-пиромант и обнял ее за плечи. Нечего нам там делать. Как знаете? Как знаете, пожал я плечами. Лё, а сам чего? выпалила вдруг Вера. Чего сам? Почему не остаёшься? уставилась на меня девушка. Такие перспективы. А мне не нравятся такие перспективы. Мне вообще не нравится то, чем я становлюсь. Не то, чтобы по локоть, по уши уже. Да ладно, чего там? Махнув рукой, я замолчал и повернулся к Гадесу. Арон Давидович, Вы уж присмотрите за ними. О чем речь, кивнул старый маг? Работы на всех хватит. Ну, бывайте тогда. Грустно усмехнулся я и безбожно переверая слова шагнул во тьму портала. я не смогу этот город убить. Пусть будет сердце из чистого льда, и то, что зовете вы кровью, только вода. Конец четвертой книги.